Утром Марк и Леня на завтрак не пошли. В одиннадцатом часу к ним в комнату заглянул Платон. Директор сидит злой, как собака. Секретарша, когда я пришел, печатала телегу в институт. — Что ты вчера ляпнул, когда он выходил из комнаты? — Да вроде ничего. — Нет, что-то ты сказал. Он убежден, что ты обещал поставить его на место? — и просто булькает от ярости. Какой-то сопляк, говорит, меня, заслуженного человека и так далее. Я ему сказал, что сам был в комнате и ничего такого не слышал. Наверное, его неправильно информировали. Тут директор мне говорит, а то, что он вчера в Москву звонил, в ЦК КПСС и требовал снять меня с работы, это тоже неправильно информировали. «Ну, баба Маня! Ну, разведка у них поставлена!» — только и смог прокряхтеть Марк. «В общем, я сообразил, что тут можно уцепиться. Я директору и говорю, что человек ты, конечно, дерьмовый, со всеми здесь отношения испортил, но родственник у тебя большая шишка». И звонил ты как раз родственнику, просил заступиться. Поэтому наказать тебя надо, и надо выгнать отсюда в три но ты больше не будешь звонить родственнику, а директор не пошлет телегу. Примерно в таком ключе. Директор еще поупирался, потом сообразил, что выгнав тебя и не написав кляузу, он и авторитет сохранит, и неприятностей не будет. «Помимо прочего, я ему пообещал, что с тобой уедет вся гоп-компания. Так он вообще на седьмом небе?» «Латоша, а он не обманет?» — обеспокоился Марк. «Не должен. Смысла нет. И потом, ты ведь ничего не теряешь. В том плане, что ситуацию уже не изменишь. Будем считать, что баба Маня его здорово пуганула». — А вообще есть одна идея. — Дай двушку. Платон забрал у Марка несколько двухкопеечных монет и побежал вниз к автомату. Через десять минут он вернулся. Все в порядке. — Через сорок минут будь готов к отъезду. — Тогда автобус еще час, — не понял Марк. — А ты поедешь не автобусом. — Свои лыжи отдай Лене и жди нас всех на станции. — Все. — Больше ничего не обсуждаем, а то мы с Серегой не успеем собраться. Ровно через сорок минут жду тебя в холле. Когда Марк спустился в холл, он сначала увидел сверкающую белую Волгу у главного корпуса и только затем Платона, который стоял у двери. Марк подошел к Платону. — Сейчас ты выйдешь на улицу, — тихо сказал Платон. Не вздумай хвататься за дверную ручку машины. Водитель выскочит из кабины, возьмет у тебя рюкзак и откроет дверь. Прежде чем садиться, посмотри, просто посмотри, но чтобы было заметно, в сторону директорских окон, и все. Сядешь, водитель закроет за тобой дверь и поедете. На станции подождешь нас. Расчет Платона состоял в том, что директор, конечно, не пропустит появление на территории пансионата машины, у которой в номере буквы МОС. Это поддержит версию о наличии у Марка неких могущественных заступников. А достать машину было очень просто. Друг детства Платона, Муса тариев работал шофёром в управлении делами Совмина и договориться с ним ничего не стоило. По возвращении в Москву Марк и Платон не то чтобы разошлись, но не встречались. Время от времени перезванивались, причем всегда по инициативе Марка. Платон позвонил как-то весной, когда Марк уже год работал в институте, был женат и по ночам вставал пеленать дочку Жанну, потому что Ирочка Цейтлина в девичестве Лепская, после тяжелых родов, была очень слаба, и он давал ей выспаться. — Марик, привет! — сказал Платон, как будто они расстались только вчера. — Мне нужно с тобой посоветоваться. — Приезжай обедать, — пригласил Марк. — Все как раз и обсудим. Оказалось, что Платон приехал за информацией. Его распределили... Он не стал объяснять, каким образом, в тот же институт, где Марк работал уже год, и куда ему, Марку, удалось попасть с невероятным трудом. Легкость, с которой Платон говорил о своем распределении, Марка задела, но виду он не подал. Более того, выяснилось, что Платон может выбирать, в какую лабораторию ему идти. У нас есть чисто теоретические лаборатории, солидно принялся разъяснять Марк, есть, где занимаются железками. Я, например, от железа далек, занимаюсь, он небрежно показал рукой на полку с томами Бурбаки, проблемой упорядочения векторных пространств. Есть выход на серьезные приложения. Сейчас заканчиваю статью. — Ладно, — перебил его Платон. — Чем занимаются у Красавина? — У Юрия Ильича? Марк пытался сообразить, что ответить. — Там никаких железок нет. Это серьезная лаборатория с классическим направлением. А ты хочешь попасть к Красавину? Он вроде бы никого не набирает. — Ну, это мы посмотрим, — уклончиво ответил Платон. — А как жизнь вообще? В следующий раз Марк и Платон встретились уже в институте. Марк предложил отметить начало трудовой жизни и вечером повел Платона в пивную у Киевского вокзала, известную под названием КПЗ. Платон пришел с парнем. В нем Марк узнал водителя той самой «Волги», которая когда-то с шиком укатила его из пансионата. К моменту этой встречи Муса уже учился на последнем курсе, был молодым членом КПСС и имел серьезные планы на будущее. Крутить баранку ему решительно надоело. С помощью шефа Муса рассчитывал на должность директора крупного дома культуры. Марк полагал, что они проведут вечер с Платоном вдвоем. Платон будет расспрашивать его, что представляет собой институт, чем занимаются в тех или иных лабораториях, кто есть кто в лаборатории Красавина и, главное, что делает сам Марк. А в ответ Марк будет медленно, внушительно и обстоятельно делиться своим институтским опытом. И вообще состоится содержательная беседа молодого специалиста с сотрудником академического института. Поэтому появление какого-то водилы Марк воспринял плохо, тем более, что и намеченный разговор как-то не сложился. После первой же кружки Платон и Муса стали обсуждать девочек, с которыми проводили время два дня назад. Дискуссия была весьма оживленной, и Марку, особого опыта в этих делах не имевшему, и вообще рано женившемуся, места в обсуждении не находилось. Но тут Платон, говоря о связанных с этими же девочками планах на ближайшие дни, произнес волшебное слово «баня». Марк оживился. Дело в том, что банное дело было одной из тех областей, где он достиг определенных высот и мог проявить себя с блеском. «Сауна», — авторитетно заявил он, хотя про сауну слова сказано не было. «Сауна — это полное дерьмо. Единственная нормальная баня — русская, и обязательно с веником. А лучшие в Москве бани — донские. Кстати, у меня там нормальный контакт. Можем хоть сейчас поехать. Я сделаю такой пар, какого вы никогда не пробовали». «А что?» — мгновенно отреагировал Платон. «Поедем. Пиво и там можно пить. Взяли такси». В предбаннике Марк шумел, придирался к качеству веников, возмущался отсутствием бочкового пива, требовал заменить тапочки, был недоволен качеством выданных простыней и вообще гулял. Платон следил за ним, чуть заметно улыбаясь. Муса, не любивший шумы и суеты, тихо раздевался в сторонке. Наконец, все проблемы были урегулированы, и Марк, широко распахнув дверь парной, объявил. — А ну, мужики, все выходите, сейчас будем готовить пар. — А не пошел бы ты туда-то и туда-то? — раздался дружный хор голосов. — Ты сначала зайди и посмотри, какой пар. Пробасил кто-то из темноты. «Потом будешь готовить». «Это не пар, а дерьмо», — безапелляционно заявил Марк, припер распахнутую дверь ручкой швабры и, зайдя внутрь, решительно открыл форточку. «Давайте, давайте. Сейчас будет первый класс». Игнорируя возмущенный ропот десятка голых мужиков, оккупировавших лежанки, он наполнил шайку кипятком, с размаху выплеснул ее на пол и стал орудовать второй шваброй, сгребая обвалившиеся с веников листья под лестницу. Мужики, продолжая ругаться, потянулись к выходу. В этот момент кто-то крепко взял Марка за руку. «Жук!» неразборчиво сказал лежавший на лавке мужик в надвинутой на глаза войлочной шляпе жучила командовать пришел раз передуддыть твою ты здесь кто такой что мешаешь отдыхать марк попытался вырвать руку но не смог От человека сильно пахло потом, водкой и еще чем-то очень неприятным. Продолжая держать Марка за руку, человек сел. — Значит, ты пришел, такой умный, а я должен отсюда выйти? — Лады. — Че-то я не пойму. — Почему здесь залетные командуют? — Он встал, не отпуская Марка. — Жучила. — Значит, ты мне говоришь, чтобы я ушел? И я вот так вот и иду, а ты тут остаешься. — Лады. — Я тебя верно понял. — Сейчас сделаю пар, — начал объяснять Марк. — Будет классная парная. Потом все зайдем, спасибо скажете. — Я сюда не зайду, — почти шепотом сказал человек. — Мне вот такие пар делать не будут. — Я сам пар сделаю, какой захочу. — А ты поглядишь! — жучила. Оставив, наконец, руку Марка в покое, он, шаркая ногами, вышел из парной. Парную Марк действительно готовил классно, с азартом. Когда пол был вычищен, когда нужное количество ковшей было выплеснуто на печку, Марк, крикнув «Заходи!», Уложил всех на пол и устроил вертолет, раскручивая над головой простыню и опуская пар. Гаркнув какому-то придурку, схватившемуся за веник, погоди, успеешь? Он пристроил Платона и Мусу на лавке, сказал, я сейчас только окунусь, и выскочил из парной. Через минуту Муса спросил у Платона, где ты его раскопал. — Познакомились на каникулах. — Да ты помнишь, наверное? Ты его как-то отвозил на машине. — А что? — Да уж больно шума от него много. Он что, нервный? — Да нет, нормальный, просто так устроен. Он себе может неплохую грыжу нажить с таким устройством. Муса встал. Пойду посмотрю, что он еще затеял. В мыльне Марка не оказалось. Когда Муса вышел в предбанник, он увидел сидящего на лавке человека в войлочной шапке, которая по-прежнему была надвинута на глаза. Человек, казалось, дремал. Рядом с ним молча стоял Марк. Мусе сразу бросилось в глаза, что лицо Марка было багрово-красным. — Там весь твой пар сейчас обратно в печку идет, сказал Муса. — Пойдем. А то придется заново делать. Когда Марк шел с ним в парную, Муса спросил. — Чего-то не поделили? — Да нет. Уклончиво ответил Марк. — Я его пошел звать париться, а он пьян в лоскуты и вообще не понимает, о чем речь. Когда после трех заходов в парную ребята окончательно перешли в предбанник и занялись пивом, человека в войлочной шапке уже не было. Марк заметно оживился, рассказал несколько анекдотов, Платон хохотал от души, Муса, плохо реагировавший на анекдоты, вежливо улыбался. Потом договорились, что в субботу придут сюда снова, но сначала созвонятся. Наконец оделись и вышли. На улице Марка дожидались двое. «Слушай, морда!» — сказал Один. «Еще раз сюда придешь, уедешь по скорой». «А пока...» — он размахнулся и впечатал кулак в подбородок Марка. Марк отлетел назад и упал бы, если бы его не поддержал Платон. Впереди оказался Муса. Он пригнул голову и медленно двинулся навстречу нападавшим, согнув руки в локтях. глянь. «Еще один не русский, сказал тот, кто ударил Марка, замахиваясь снова. Муса отклонился и нанес ему резкий удар ребром ладони по глазам. Тот качнулся, Муса сделал нырок вперед и, распрямляясь локтем левой руки, сбил с ног второго. «Бежим быстро!» — крикнул он Платону и Марку. Они рванулись со двора. Муса развернулся в сторону первого нападавшего, но тот попятился в темноту. Когда Муса выскочил на улицу, он увидел такси с открытой задней дверью, и Платона рядом. «Шеф, давай к Рижскому вокзалу!» — скомандовал Муса, узнав адрес у Марка, который все еще мотал головы. Всю дорогу молчали. Наконец такси подъехало к дому, проводив Марка до подъезда и убедившись, что он вполне в состоянии передвигаться сам, Муса вернулся в машину, назвал домашний адрес и, помолчав немного, сказал Платону. — Тошка, ты своих друзей сам выбираешь, но давай договоримся сразу. Чтобы я больше с этим чудом-юдом не встречался. Он где угодно вляпается в историю. Это хорошо, что так обошлось. А если бы их больше было? То либо порезали бы, либо мы сейчас в отделении объяснялись. Это же не мужик, а ублюдище какое-то. Чего он полез на рожон в бане? — Ну, подожди, пока выйдут люди из парной и делай, что хочешь. — Нет, орет. Окна открывает, шваброй машет, и сам лучше держись от него подальше. Так произошел первый близкий контакт Марка Цетлина и Мусы Тареева. Потом, спустя некоторое время, отношения между ними вроде бы выстроились. Марк звонил Мусе и называл его Мусей. Муса, принимая правила игры, называл Марка Мурой. Они часто встречались, в том числе и без Платона. Когда Марк сообразил, что может дать близкое знакомство с директором престижного Дома культуры, эти контакты участились. Муса часто заходил к Марку домой, подружился с Иркой, но появляться с Цейтлиным на людях он избегал. Если же это происходило, то старался держаться в стороне.